«Нету комиссара и шериха. Кончился он. Амба!» — рявкнул ему в ухо наглый голос. «Теперь этим делом занимается советник уголовной полиции ЦОТ. Тогда соедините меня с советником цоттом если сегодня в воскресенье это возможно. Он в любое время на месте. Соединяю. ЦОТ у телефона. Начальник участка Краус».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 к их собственному огромному удивлению, ведь оба ожидали нескольких допросов с пристрастием и домашнего обыска.